Глава в о с е м н а д ц а т а Побыть с бампером мне удалось пару минут, а потом Гамлет кашлянул и скомандовал. «Катерина, иди наверх и жди. На совет филях мы тебя не берем. Сейчас большие мальчики разберут свои игрушки и займутся выяснением некоторых вопросов». «Кошмар!» Я демонстративно закатила глаза, но спорить не стала. Рыбкой метнувшись наверх. Стоя у окна и глядя из-за занавески на ухоженный двор, Снова занялась тем, что у меня вроде неплохо получалось. Во всяком случае, я на это искренне надеялась. Я размышляла. Если с брюликами все было более или менее понятно, то вот чего я не могла уразуметь. Почему именно меня так хотел пристрелить п л е ш и в ы й киллер? Ладно, предположим, он знает, что я его видела. Так его сотни людей в городе видели. Но пришел он кого-то из геев нашего района, так меня при этом не было. Непонятно, откуда такое навязчивое желание отправить меня на тот свет. Как будто я у него миллион украла или любимой кошке хвост прищемила. В задумчивости намотала выпавшую из хвоста прядь на палец, продолжая гадать над мотивами киллера. Свидетелем самих преступлений я не была. Ни одного убийства своими глазами не видела. так с чего такая патологическая страсть к моему умерщвлению. Врагов у меня вроде не наблюдалось. До всей этой катавасии жизнь вела тихую и размеренную. Мужиков из семьи не уводила. Работала в скромной должности в маленькой фирме. Долгов не делала и кредитов не брала. Может, меня, как всегда, с моей везучестью киллер просто с кем-то попутал? Тоже вряд ли. Дверь комнаты открылась и вошел бампер. Вид у него был несколько потерянный и весьма печальный. «Вы таки решили меня сами кукнуть?» Он присел на кровать и посмотрел на меня. «Я ведь не убийца, знаешь ли». «Знаю», — мягко улыбнулась я. Подошла к нему и поцеловала. Он прижал меня к себе. «Когда все это закончится, увезу тебя подальше отсюда на пару месяцев». — Будем только вдвоем и никаких планов по захвату мира. — Да, босс, — кивнула я, перебирая его волосы на затылке. — Кать, ты действительно со мной уедешь? — Обязательно. Будем валяться где-нибудь на пляже, пить кокосовый сок и предаваться блаженной н е г е Я действительно этого хотела. Остаться только с ним, и чтобы никакие киллеры, гамлеты и бог весть, кто еще нас не беспокоили. Гамлет попросил меня узнать, кто вмешался в его дела. И только я начал разбираться в этом, как убили Сушку. Сейчас Гамлет опасается и за свою жизнь, а я боюсь за тебя. Вздохнув и еще крепче сжав меня в объятиях, продолжил пампер. И что сейчас будет делать Гамлет? Сейчас поедет, побеседует кое с кем, а мы будем ждать здесь. А потом... Он ответил не сразу, смотрел мне в глаза, и я понимала, какие сомнения мучают его, и была рада, что сегодня он открывался. Пытался открыться с новой стороны, у я з в и м о й и оттого по-особенному т р о г а т е л ь н о й А потом сам не знаю. Я снова поцеловала его, крепко, но нежно. Он защищал меня все это время, и я хотела поддержать, показать, что он Дорог мне и в такие минуты, когда совсем не похож на Супермена. За окном раздался шум отъезжающих машин. Бампер посмотрел на часы и встал. Я сейчас позвоню и вернусь. Надеюсь, Гамлет не все слопал на кухне. Есть хочу, как волк. Бампер поцеловал меня. Я ответила. Так не хотелось его отпускать, а ему уходить. С глухим стоном он все же оторвался от меня, напоследок чмокнув в уголок рта и вышел. В комнате воцарилась тишина. Я прилегла на кровать, чтобы дать ему спокойно поговорить по телефону. Теперь, когда он сам рассказывал мне о том, что происходит, открывал свои чувства, я больше не желала подслушивать или что-то выведывать. Я бы хотела, чтобы между нами не было секретов, Но пусть они раскрываются постепенно и по доброй воле. Но уже через несколько минут мне стало немного не по себе. Все-таки было страшновато в этом большом доме. Как люди могли жить в таких хоромах, я не знала. Наверное, я слишком привыкла к своей небольшой, но уютной квартирке. Решив, что бампер уже наговорился с кое с кем, я пошла вниз. Мой мужчина был голодным, и я предвкушала, как приготовлю ему что-нибудь вкусное. Может быть, нам повезет, и мы проведем некоторое время наедине. В гостиной никого не было, в столовой тоже. Вокруг царила такая тишина, что волей-неволей я начала вспоминать все страшные фильмы, которые когда-либо видела. Не будь дурой, приободрила себя. Наверное, бампер вышел на улицу, и, скорее всего, был там не один. Вряд ли Гамлет забрал всех своих головорезов, хотя бы одного оставив для охраны. Осматриваясь по сторонам, я заметила на столе ту самую спортивную сумку, что притащили парни, вернувшиеся вместе с бампером. Сдержать своего любопытства я не смогла. К тому же, благодаря ему, я сразу забыла о страхе. Я подошла к столу и потянула за край сумки, заглянув внутрь. Ошеломленно выдохнула. Столько оружия за раз никогда не видела. Впрочем, я вообще оружия вблизи почти не видела. В сумке были свалены пистолеты, черные, блестящие. Я не могла отвести от них взгляда. Оружие пугало, но одновременно завораживало исходящей от них аурой опасности. Я протянула руку, но почти сразу о т д е р н у л а Так и не решившись дотронуться, здравая мысль о том, что не стоит оставлять свои отпечатки на неизвестно кому принадлежавшем оружии, вовремя пришла мне в голову. Я, женщина, и мое место на кухне нервно пробормотала я. И сама удивилась тому, что произнесла от шока, не иначе. Но именно туда и отправилась. Но стоило переступить порог, как острая боль пронзила затылок. Все, что успела заметить — тень, мелькнувшую справа от меня. А потом наступила темнота.